Глава 33. Обещание. Как ни странно, от гигантского древнего больше проблем не было. Он не пытался бунтовать, а лишь тихо и мирно лежал, глядя куда-то своим расфокусированным взглядом даже когда его грузили в трюм огромной баржи, которая и должна была доставить его на место. А вот мне и отряду Энни пора двигаться дальше. Итак, на крокодилов было потрачено непрозволительно много времени. И я, кажется, знаю, где именно допустил ошибку, что привела к такому неэффективному с точки зрения выделенного мне времени результату. Альдракс Рейн — это развитая планета. И, естественно, тут полно внутренних проблем и местных, которые достаточно сильны чтобы доставить нам неприятности. Раз так, то как это можно исправить? Элементарно. Буду выбирать в следующий раз планеты попроще. Да, древние могут быть и на таких. А то, что их потомки скатились в своем развитии в Тартарары, это точно не мои проблемы. Стоило мне учесть эту деталь, и процесс сразу пошел гораздо быстрее. Кассия, Квинт-7, Кафус. До конца дня мы достали еще троих древних. Эти были уже нормальных размеров да и достойного сопротивления оказать не сумели. Все-таки жизнь в бегах накладывает свой отпечаток. Они научились прятаться, но при этом разучились сражаться. На следующий день мы взяли еще пятерых, а к вечеру третьего, упаковывая в особый контейнер змея, специализирующийся на телекинезе, я понял, что справился. «Честно скажу, не ожидала», — стоящая рядом Энни, говорила уже без всякого пафоса или пренебрежения, как в самом начале. За то короткое время, что мы поработали вместе, наши отношения успели пройти через несколько стадий. Отрицание, когда нам заранее не нравилось все, что предлагает и делает другой. Понимание, когда мы волей или неволей начинали разбираться, почему так или иначе поступаем в разных ситуациях. И, наконец, уважение. Я начал уважать Энни за ее мастерство как воина, за ту атмосферу товарищества, что она смогла создать и поддерживать у себя в отряде. За что такое отношение досталось мне, я до сих пор не совсем понимаю. Но оно явно чувствовалось. Хоть и общались мы практически только по делу. Вот и сейчас, когда я попросил доставить меня во дворец императора, просто кивок в ответ, и все. Если честно, с Анабалом можно было бы связаться и дистанционно. Но в последнее время у меня выработалась привычка все серьезные встречи по возможности проводить лично. А это именно что серьезное. Но ну еще мне нужно время на подготовку. Выход. Сделать это лучше на Колоскине, где мои действия никто отследить не сможет. Тем более такие, которые бы пришлись очень не по душе товарищу императору. Понимая, что мою систему поиска древних рано или поздно, скорее рано, раскусят, я немного мучился угрызениями совести. Все-таки сдавать ни в чем не повинных существ по факту на убой — это не самое благородное занятие. Так что, засев за свой терминал, я набросал общее послание для всех тех, до кого я еще не добрался, но чей адрес у меня уже был, и отправил им сообщение. Без имени оно, конечно, уйти не могло, но сообщение, к счастью, за дополнительную плату, можно отправлять просто на адрес. А там уже как повезет, найдет ли его тот, кому оно предназначено, или случайный путешественник. Еще долго думал, посылать ли сообщение всем или оставить 14 древних неведений. Так, на всякий случай. А потом понял, если все пойдет как надо, то искать я их больше не буду, а если нет, то опять же это будет меньше из моих проблем. Так, если нет разницы, почему бы не поступить правильно? Сразу стало легче. Не только от доброго дела, но и потому, что, возможно, я только что нашел себе союзников на последний этап моего плана. Да, помимо предупреждения, я еще и попросил о помощи кратко описав ситуацию и оставив координаты на ри. Теперь главное, чтобы и Пушистик меня не предал. Но если рассматривать такой вариант, то проще всё бросить и просто сбежать куда-нибудь подальше. Так что нет, лучше уж я буду верить до последнего своих друзей, и будь что будет. Ладно, пока меня не хватились, пора возвращаться. Напоследок, проверив аукцион на подходящие предметы для моего ритуала, я снова забрался в капсулу. Вход. Добравшись до дворца анна Анабаала, я опять же не стал торопить встречу, а сначала отправился по знакомому коридору в место, которое я про себя назвал башней принцессы. Стражи, как и в прошлый раз, меня пропустили, и вот я вновь оказался перед Анатарией. Только на этот раз я готов к разговору, и ее испепеляющий взгляд меня не смутит. Что тебе нужно, предатель? Надбровные дуги заняли изогнутое насмешливое положение. От тебя совсем ничего. Как же приятно говорить правду. Варяж. она спрашивает, но я вижу, что это формальность. Мы настолько хорошо друг друга узнали, что видим, когда один из нас лжёт. У меня договор с Анабалом, но он касается чего угодно, но не тебя. Глаза, напротив, удивленно расширяются. Все рано!» — а Натари пытается подобрать слова, но я, заметив, что она немного растерялась и утратила бдительность, тут же этим пользуюсь. «Иди сюда!» Притянув к себе свою жену, я уткнул ее носом в свою грудь, а потом, когда понял, что она не собирается сопротивляться, медленно приподнял ее голову за подбородок и поцеловал. «И что дальше?» Когда через несколько минут мы все же отстранились друг от друга, ящерка задала этот такой непростой вопрос. «Я выполнил половину своих обязательств перед Балом, Выполню вторую, и уверен, мне удастся добиться для тебя свободы. И опять ни слова, ни правды». И при этом для слушающего со стороны может показаться, будто я рассчитываю, что заслужу благосклонность императора, и тот одобрит наш брак и отпустит свою дочь. Да, примерно так все и будет. Вот только рассчитывать на благодарность я не планирую. Только сила может гарантировать результат. «Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» Ящерка выпуталась из моих объятий и отошла в сторону. И тут случилось что-то странное, как будто легким эхом Вслед за настоящей Анна Таре, все ее действия повторила ее тень, и не только движения, но и слова. Вот только они теперь были совсем другими. «Будь осторожен. Помни, что отцу нельзя доверять». «Это что, какая-то телепатия? И реагировать мне на нее или нет?» Замерев на пару секунд, я проиграл кусочек видео последних мгновений, и в техническом файле, в отличие от моих чувств, ничего лишнего уже не было. Может быть, это какая-то незадокументированная возможность для супругов. Но тогда... Просто верь в меня и дождись». Говоря эти ничего не значащие слова, я старался думать о своем плане, о всех нюансах, что уже успел предусмотреть. И ящерка на мгновение сбилась со своих привычных плавных движений. Неужели тоже увидела? «Дождусь», — сказала она, и тень тут же добавила. «Я увидела и поняла. Будь осторожен». Как же хочется после такого снова сгрести ее в объятия, но это все таки будет лишним. Не поймет случайный наблюдатель, что же именно спровоцировало такое поведение. А непонятное, в свою очередь, приведет к тому, что появятся ненужные вопросы. Ненужные прежде всего сейчас, когда я так близок. Лучше подождать. Просто помахав рукой, я оставил Анатария в ее золотой клетке и направился к Анабаалу. Больше тянуть нельзя. Если тот следит за мной в режиме реального времени, то, пожалуй, еще обидится, что я не спешу отчитаться о своем успехе. И как в воду глядел. Стоило мне только написать с просьбой о встрече, как император сразу скинул координаты своего летнего сада. Забив их в навигатор, я двинулся вперед, надеясь, что тут эти штуки работают лучше, чем на Земле. А то там порой поедет твоя отметка у спутников, и пойди догадайся, на какой поворот с автострады тебе съезжать. На знакомых-то дорогах ладно, А если вот в чужой стране, к счастью, мои опасения оказались напрасными, и через 10 минут я уже проходил через пузырь, отделяющий императорский сад от внешнего мира, такой своеобразный дополнительный слой виртуальности, только созданный не джи, а самими игроками. Не знаю, как такое возможно, и сколько времени ушло, чтобы собрать подобную коллекцию, но смотрелся этот сад просто величественно. Вот небольшой уголок мираха, тут только травы, стелящиеся по земле в юны и растения, похожие на кактус. Вот реки Нитен. Такие же деревья росли в моем поместье, конечно, до тех пор, пока его не сожгли ядерным взрывом. А вот и земля. Так странно видеть рядом родную березку, елку и пальму. Пожалуй, я погорячился, говоря о величественности. Когда смотрел на флору других планет, это действительно впечатляло. Но стоило увидеть такую вот солянку с родины, и очарование пропало. Может быть, в этом и есть разница между искусством и китчем. Одно вызывает восхищение, а второе — просто воплощённое в вещах и предметах хвастоство. «И так ты смог!» Из-за поворота появился Аннабаал и тут же взял разговор в свои руки. «Честно, не думал, что справишься. Но ты смог меня удивить». «Думаю, пять тысяч лет назад мои соотечественники удивляли тебя не менее часто. Может быть, я перегибаю палку, вспоминая противостояние Земли и Алдноа, в котором успел поучаствовать, оказавшись в прошлом. Но уж очень мне не нравится, когда на меня смотрят вот так вот снисходительно. Таким людям не идут навстречу. Максимум, что они могут получить, — это подачку. Так что если я сейчас не покажу зубы, боюсь, кое-кто о своем обещании даже не вспомнит». «Да уж, это была та ещё нервотревка. Твои сородичи всегда отличались упрямством и силой воли» способный воплощать в жизнь самые безумные идеи. Это надо же было такое придумать. Уходить за грань не союзом, а всего лишь одной расой. И ведь смогли. Одни практически против всех, но выстояли и добились своего. Слушая мечтательный голос Анабала, я как будто смог заново на него взглянуть. Да он же завидует тому, что кто-то смог реализовать то, о чем он даже подумать не смел. И сейчас, пытаясь поднять под себя все другие расы, он по факту просто хочет повторить этот подвиг, один против всех, сразиться и добиться своего. Да, порой нас устраивает не любая победа. Я попытался приложить эту ситуацию к себе и с ужасом понял, что понимаю Альдного, стоящего напротив меня. И тот, похоже, это почувствовал. «Удивительно», — начал он, но тут же оборвал сам себя. «Впрочем, как раз...» Кому, как не представителю твоей расы, оценить мой займысел? Пожалуй, это будет даже символично, если ты будешь рядом и сможешь увидеть мой триумф во всех красках, а потом подхватить то, что останется от твоей империи, когда ты уйдешь? Возникла пауза, и я не придумал ничего лучшего, чем сыграть жажду власти. Тем более, эта перспектива и вправду выглядела заманчиво. Так далеко тебе пока еще рано загадывать! Впервые на лице Анабаала при взгляде на меня появилась легкая улыбка. «А сейчас, пожалуй, вернемся к моему обещанию. Что же за ритуал ты хотел провести в колыбели?» «Разблокировка силы для моего класса». Я повторил свой прошлый экспромт и добавил придуманной уже после детали. «Для этого мне нужно произвести взрыв уровня легендарного заклинания вместе с силой одной из раз». «Даже так?» — задумался Анабаал. «Учитывая, что ты выбрал колыбель». «Сила Источника тоже имеет значение. Иначе бы ты просто слетал в один из недоразвитых миров, где никто бы ничего не смог сделать даже отряду весьма средних наемников. И уверен, ты придумал, как обезопасить одно из сокровищ Альноа от своего варварского эксперимента». «Да, одновременно используя взрыв и щит, я не допущу разрушений. Плюс, чем более концентрированным будет прорыв, тем больше сил я получу». Надеюсь, то, что я сейчас говорю, не похоже на какую-то антинаучную ересь. Я, конечно, сверялся с разными источниками, но кто знает, что я мог пропустить в безграничном море информации Вселенской Сети». «Пожалуй, я дам тебе добро на твой эксперимент», — оскалил зубы император Альноа. «Вот только использовать заклинание будешь не ты, а, допустим, тот же Тори Сас. вы же знакомы?» Так я буду уверен, что не случится ничего непредвиденного. Ты ведь не против?» «Нет», — стараюсь выглядеть подавленным, но внутри легкую. «Всё получилось. Именно этого я и хотел, чтобы Анна Баал, опасаясь подвоха, отобрал у меня проведение ритуала, развязав при этом руки для моего настоящего плана. Кстати, не хочешь посмотреть, что из этого выйдет? Еще один опасный момент, где от меня уже ничего не зависит». «Думал, ты уже не предложишь». Мой собеседник продолжает улыбаться. «Конечно, я загляну на огонек. Как можно пропустить такое зрелище?» «Есть. Я сделал это. За Императором на мою фиктивную церемонию потащится и большая часть охраны с придворными. В итоге почти никого не оставив во дворце. Неужели у меня на самом деле все может получиться?»